Глава двадцать третья. И мы открыли. Вот прямо сразу. Раз и открыли. Прямо с настройки на дедушкину ауру и прямо сюда, в мою гостиную. Мама и Риата Летиция стояли и о чём-то тихонько переговаривались. С видом, будто они закадычные подружки. Дед хранил вид невозмутимый, но явно устал и мечтал спрятаться в одиночестве и минимум неделю ни с кем не общаться. Хм, надо бы ему домик у моря снять, что ли. отпуск устроить. Увидев меня в разрыве пространства, он скупо кивнул, улыбнувшись лишь глазами. «О, Клариса!» — обрадовалась драконица. «Деточка, рада тебя видеть! Забирай нас скорее, мы всё сделали!» «Клара, доченька!» — улыбнулась мне мама. «Проходите!» — жестом поторопила я их. Проходите, гости дорогие. жизнерадостно позвала горгулья. «О, хотите, мы толтик заказом? И много мяса. Или в листолан? Ибку кусить?» «Хотим, всё это хотим. Ибку тоже, чтобы это ни было», — ответил за всех Риат Монг. Подхватил свой рабочий саквояж и подбородком указал дамам пройти вперёд. Что они и сделали. Драконица ворвалась первая. Я аж испугалась, что начнёт тискать меня или горгулью, но нет. Взрослая, магически одарённая женщина понимала, что нельзя сбивать мага, который удерживает потоки стихий и портал. Мама перешла второй, сразу же сдвинулась в сторону, освобождая место для главы рода, и принялась осматриваться. Ну и последним прибыл дедушка Хенрик. «Внучка», — протянул он мне руку. Я отпустила портал, позволяя ему захлопнуться, подошла и обняла его, а деда поцеловал меня в лоб. Но ну, наконец наконец-то, нормально встретились. Совсем-то у меня стала феечка», — сказал он с теплотой в голосе и погладил по ярко-розовым волосам. А потом с усмешкой добавил. «Даже беспорядок и лёгкий хаос. Какого не бывает у мага-бытовика или тем более у некроманта». «Мы не ожидали гостей», — сконфуженно ответила я. «И только закончили работать. Сегодня весь день клиенты шли, одни за другими. Мы ещё не прибрались. И ничего страшного, Клара. Притянула меня к себе мама, обняла и поцеловала в щёку. «Здравствуй, дорогая. Покажешь нам свой дом?» «Клариса, приветствую. Обнимать не буду. А вот тебя, розовая прелесть, я с удовольствием потискую. Можно?» Протянула руки к горгулье драконице и просюсюкала дурацким голосом. «Уйди, моя сладенькая!» Нечесть захихикала, сделала умильную морду и вспорхнула на руки Реати Летиции. «Зараза, ты совершенно неотразима!» Кивнула ей мама, не выпуская, впрочем, из объятий меня. Соскучилась. Мы ведь так и не виделись. Не считая мельком у амазонок, когда они вошли, она с Ирденом и заразой в портал вышвырнули «Приветствую, зараза, Монг!» отвесил ей церемониальный кивок глава рода Доминго Хенрик Монг. «Плеветики!» Помахала им по очереди лапкой зараза. «Я сейчас вас то обниму. Подождите, пожалуйста». «Свеклёв, тискай меня с колеей, а то меня ищу дедушка Никламантик, и мама кламантик должны обнять или остыловать. Они же мне тоже стыла налады». «Не настолько рады», — хмыкнул дед. «Ой, да не стесняйся, дедушка. Я лезлиса меня обозять». Ничуть не смутилась нечисть. «Почему же не настолько?» Я с удовольствием расцелую такую прелесть и буду немножко обожать. Усмехнулась мама, ожидая своей очереди тискать розовые крылатые недоразумения. Мне мальчики множество восторженных вестников слали всё время, пока Зара загостила в замке. А где же мой сын? спросила Риа Таланд. Нася классная гадизь где-то летает. Что? Как? Моргнула непонимающе мама Ирдена. «Наша красная гадость», — перевела я. «Не обращайте внимания, эта зараза так шутит. Она же маленькая». «Ах-ха!» — рассмеялась она. «Да, я, пожалуй, соглашусь с милой заразой. Мои мальчики, та ещё гадость крылатая». С годами и хоть стало можно различить по цвету чешуи. Ирден однажды стал красным. К тому времени, как классная гадость вернулась, я успела показать родителям дом. Весь. от подвала до чердака, оба двора и тот, что обращён на улицу, к калитке. Ну и, соответственно, представила родню розочкам и продемонстрировала внутренний дворик с фонтанчиком, который я так и не успела ещё довести до ума и сделать подобающим украшением территории. Розочки были оценены по достоинству. Пауки-кружевники тоже. Как сами, так и та фата, которую они для меня выплетали. И мама, и свекровь пощупали свободные края, одобрительно покивали и сообщили, что планируют заказать мне множество кружевных штучек. Потом. И готова оказать материальную помощь для покупки большего количества паучков. В счёт будущих приобретений, так сказать. А я и не стала отказываться. Они же всё равно мне эти деньги данут Мама, они же такие мамы всегда. Откажусь я или возьму сразу, неважно. Раз они решили, что мне нужно еще пауков, значит, у меня скоро появятся еще пауки. Но если возьму деньгами, смогу выбрать именно тех пауков-кружевников, которых сама сочту нужным. А не возьму, ну, значит, мне их просто привезут в посыльные. Уже выкупленных и поставят перед фактом, что нужно принять груз. Знаем, проходили не раз. С родителями всегда так. Лучше сразу принять их искреннюю помощь, отрегулировать ее размер, направить в нужную сторону и наслаждаться. потому что она всегда от любви. Для разнообразия дракона муж заявился не через окно второго этажа, а со стороны крыльца, ведущего во внутренний двор. Впрочем, он не изменил себе в эффектности появления. Сначала раздался стук в дверь, причём стучали явно ногой. Потом гость просто вломился внутрь и громко позвал: "Прелесть, лапушка, я пришёл". "Летю!" подорвалась зараза. Действительно взлетела и поспешила к Ирдену. Я была не столь стремительна. Ну и потом, с такими призовыми "прелести лапушка, это он кого звал, нас обеих или только Горгулью? Я тоже соскутилась. Телюй меня скалеем. Мы с двумя мамами переглянулись. Рята Летицы не смогла скрыть смешок. Моя мама смеялась глазами, но на лице хранила вежливый интерес. Но мы все трое. поднялись и поспешили встречать припозднившегося Ирдена. Дедушка в это время отдыхал на втором этаже в выделенной ему комнате. Всё же возраст давал о себе знать, как бы он ни крепился. Картина была умилительная. Ирден стоял, разведя руки в стороны. В каждой у него были подарки. В одной — букет ромашек, в другой — огромная коробка с тортом. На плечах у него сидела зараза, обнимая его за шею всеми лапками, да ещё и крыльями голову. Так что лица дракона мы не увидели, но он нас явно услышал. «Ягодка, спаси меня!» Сдавленно проговорил он в пузико заразе. Я зажала рот рукой, чтобы не смеяться в голос, но поспешила спасать жертву нежной привязанности нечисти. Забрала у него торт, шагнула в сторону, аккуратно вынула из пальцев ромашки и сказала. «Зараза, милая, ты сейчас задушишь Ирдена?» «Нет». «Езю мягенькое, место для носа есть». «Место для носа есть», — подтвердил тот, освободившимися руками аккуратно перехватил горгулью и спустил её ниже, прижав в груди, как кошку. «О!» — увидел он двух гостей. «Да мы моё почтение». «Риатлантилия? Мама? А папа тоже тут?» «Здравствуй, ребёнок!» — шагнула к нему драконица, потянулась и поцеловала в щёку. Папа дома, Эдгар всё ещё у Монков в гостях. «Добрый вечер, Ирден. Рада вас видеть снова», — кивнула моя мамуля. «Я прибыла с моим свёкром. Мы завершили свои обязательства по договору с амазонками и зашли сначала навестить Клару и заразу. Ну и вас, конечно же». «Есть хочешь?» — только тогда подала я голос. «Конек!» Желудок дракона издал при упоминании еды даже не урчание, а настоящий рёв, заставив Ирдена сконфуженно замереть. «Чнэм!» — договорил он и улыбнулся. «Ничего себе!» — уважительно протянула горгулья. Все засмеялись, но в этот момент и желудок драконицы тоненько заурчал. Она округлила глаза, а потом засмеялась. «Мы драконы, дорогие мои, этим всё сказано». «У нас зверский аппетит. По-хорошему бы нужно перекинуться и заесть голод бараном или двумя. Или хотя бы бычком, но за неимением возможности. Ирден, дорогой, сейчас будем ужинать. Мы с Кларой всё заказали. И я сама поужинаю с тобой за компанию второй раз. Или третий». Сбилась она. «Тетвёртый. Ну, мы совсем не считаем, Длакуна, мать, ты не думай. Я о ещё поужинаю. И толтик». «Я только тортик», — сказала я. «Мам, я тоже ограничусь только чаем и десертом. Маги смерти очень любят сладкое». «Да, все любят сладкое. Как же его не любить? туда Доминго мы просто оставим его порцию. Не стоит его будить, правильно я понимаю?» — спросила мама Ирдена. «Да, летит, он отдохнет и спустится». «Клара», — с какой-то обидой вдруг произнёс и Я поняла, что он ждёт. Ну, не таких пламенных обетий, конечно, как от заразы, но всё же более тёплого приветствия. А я вдруг жутко покраснела, сама не знаю с чего. Просто одно дело — все наши препирательства и перепалки, и совместные ночёвки в разных местах, и даже то, что я его видела голым и грязным и с тренужным одеждой в железном панцире. И совсем другое — вот так, на глазах у наших мам. Поэтому я подошла к нему ближе, привстала на цыпочки и аккуратно чмокнула в щёку. «Привет!» «Ой, ну тебя вот и как Возмутилась Горгулья. «Юлден, хватай её быстрее и тьмокой!» Дракон засмеялся, одной рукой приобнял меня, наклонился и тоже чмокнул. Получилось куда-то в макушку, но это заставило всех расслабиться и улыбнуться. Ели драконам много. Мы, конечно, подготовились и заказали еды чуть не целую телегу. Что-то отправили в стазис, полагая, что это на следующие разы. Но, глядя на то, как Ирден опустошал горшочек за горшочком, блюдо за блюдом, я понимала, что на завтра ничего не останется. Потому что летицы уже четырежды ужинала точно так же, а сейчас снова составила компанию сына. Впрочем, к драконьему аппетиту я уже привыкла. Мама, похоже, тоже. Все же они провели не один день бок о бок с драконицей. Я, зараза, и моя мама есть не хотели. Ну и ждать, пока остальные насытятся, чтобы добраться до десерта, не стали. Разрезали торт и наслаждались им. «Как там всё обстоит у амазонок?» Утолив голод четвёртой порции жаркова, спросил Ирден. «Всё хорошо. Клара была права. Там была работа для некромантов», — ответила Риатталанс. «Мам, сейчас ты расскажешь, наконец? Ирден здесь и тоже готов слушать. спросила я у своей мамы. Да, детям. Кивнула она и пояснила на вопросительный взгляд дракона. Мы ждали вас, чтобы не повторять историю дважды. И, поторопила я. Ты совершенно верно все почувствовала, дорогая. Это был древний артефакт магов смерти. Настолько древний, что даже Риад Доминго не брался указать его точный возраст. Более того, он принадлежал некоему культу. то место — древний храм, как вы уже знаете. Практиковали там человеческие жертвоприношения. Причём умерщвление происходило не как в последние столетия в схожих культах — на алтаре и ритуальными ножами, а через страшные истязания и пытки. Чем дольше мучилась жертва, тем больше энергии она давала, умирая. о, -о, -о Я прижала к губам ладони чуть отодвинула от себя десертную тарелку с недоеденным кусочком торта. «Да, детям», — кивнула мама нам с Ирденом. «Сейчас, насколько нам известно, культ полностью ушёл в небытие. По крайней мере, упоминаний о нём нет. Мы отправляли запросы, пока работали, но то, что нам поведали поднятые жертвы из захоронения, — это страшно». «Погоди, мама, захоронение? Там ещё и массовое захоронение?» «Конечно, а куда же девать тела?» Под храмом находится огромный могильник. Судя по количеству найденных нами тел, в это место столетиями заманивали разумных и приносили там в жертву неизвестному нам кровавому божеству. Найдены тела представителей разных рас. Там и люди, и орки, и гномы, и эльфы, и драконы, причём в обеих ипостасях. И даже феи дорогая, причём ещё крылатые, то есть это очень давние смерти. «Горгулье тоже зараза. Ваш вид хоть и относится к нечисти, но всё же вы разумные и были вполне адаптированы к жизни в обществе. Многие из вас работали на другие народы». «Какой ужас!» — пробормотала я. «И что же, как вы?» «Да, как обычно. Пришлось поработать. Все останки сожгли, там было много, очень много костей». Их нельзя было закапывать, они бы однозначно поднялись рано или поздно. Поэтому только очищающий огонь. И тут нам весьма любезно помогла Летиция. Я непонимающе перевела взгляд на свекровь. Драконьи пламя. Мы можем не только лечить, очищать или восполнять жизненную энергию. Мы ещё и можем сжечь всё так, что не уцелеет даже праха. А Вы наверняка это проходили на рассоведении. Да, проходили. Просто я не думала, что это можно использовать при кремации. «Нет, дорогая», — покачала головой мама. «Это была не кремация. Мы сначала провели обряды очищения. Пришлось сделать это партиями, к сожалению. Слишком много было убитых. А уже полностью магически очищенные кости складывали в огромные погребальные костры для ритуального сжигания. А прощание и очищение жрецами было?» — спросил Эрден. «Нет, конечно, ты что?» — всплеснула руками рята летится. «Забыл. Они были уже принесены в жертву некоему божеству. Их уже отдали. Они жертвы ему». «Да», — кивнула я, размышляя вслух. «Если бы эти останки попытались отправить на перерождение с обрядом другой веры, то вышел бы конфликт интересов божеств». Тот, кому эти жертвы уже принесены, имел бы основания оскорбиться и проявить свою волю. Именно. Нет, нет, нет. Только уничтожить полностью и не вздумай даже касаться богов и как проявлять в их адрес неуважение, так и пытаться отнять то, что уже их. Значит, вы все эти дни сжигали тела найденные в могильнике? Не тела, кости. Одни только кости, к счастью. Но и отыскали древний артефакт. С ним пришлось повозиться. Признаться, я о таком раньше даже не слышала. Покачала головой мама. Если бы не твой дедушка, то и не узнала бы. Ряд доменга когда-то в юности встречал упоминания о подобной структуре. Он отправил вестники нескольким своим коллегам с уточняющими вопросами о подобных артефактах. И по крупицам сумел собрать сведения, чтобы разобраться и обезвредить этот опасный предмет. «Вы его уничтожили? Не вывезли с территории амазонок?» — спросил Ирден. «Уничтожили. Такие вещи нельзя оставлять. Слишком древний, слишком опасный». Риателланд скивнула несколько раз, наткнула на вилку кусок мяса и положила в рот. Действовала она, кажется, не отдавая себе в этом отчёта. Что характерно, Ирден также машинально повторил за ней. «Мы с мамулей только переглянулись. Вот ведь драконы». У них даже аппетит не испортился от таких бесед. Ладно, я. Я выросла в замке некромантов. У меня няня с какого-то момента была зомби. Но нормальные, адекватные, разумные существа всё же должны как-то более ранимо реагировать. Как мне кажется. А эти сидят, жуют. Вон, по второму куску мяса в рот отправили. Так они вообще всё снова съедят. Даже то, что я припрятала и сокрыла отводом глаз. А то уж позавтракать нечем будет.